Глава 10. Дорога петляет по лесу, забирая вверх. Между стволов уже темно, свет от фар падает на асфальт, кроме него можно только увидеть слабое свечение над кронами, если посмотреть вверх. Лес влажный, в автомобиле это чувствуется. Свет в салоне тоже включен, мы — пятно света, движущееся по темному лесу. Дорога напоминает мне большие велогонки, за которыми я следил по телевизору, пока они не стали учебным материалом для квазибуддистских учителей, показывавших на их примере, как что-то может существовать и не существовать одновременно, быть и не быть истинным. Результаты того, зачем ты наблюдал, будут известны только через несколько лет, хотя вроде бы лидером кто-то становился каждый день, а по завершении очередного этапа кого-то даже награждали как победителя». Однажды, говорю я, когда я пришел к матери в ту ее квартиру, она мне рассказала, что утром проснулась с мыслью, что она опять может все. Что может без посторонней помощи встать с постели, что не испытывает трудностей при ходьбе, что все опять хорошо, что ее ждет полный приключений день. «Это было такое приятное чувство», — сказала она, — «но потом я сразу же поняла, что это неправда». В лесу никакого движения и не видно ни единого огонька. Мы — единственное транспортное средство на всю округу. Над деревьями теперь тоже темно. Я часто это вспоминаю. Мне кажется, ничто так сильно не растрогало меня, как эти ее слова. «А почему, господин?» «Потому что я очень легко могу себе это представить. Ты просыпаешься самим собой без возраста, версии себя из потустороннего мира». Тебе вечные 30, вечные 40, гоп, выпрыгиваем из кровати, говоришь ты сам себе, нас ждет новый день. Ты хочешь сбросить с себя одеяло и встать ногами на пол, но тут до тебя начинает доходить, что ты стар и немощен, и живешь уже не в своем доме, и придется ждать, пока тебя спустят с кровати и помогут помыться и одеться. Сам ты не можешь ничего, одетого тебя сажают в кресло, которым ты так толком и не научился управлять. И ты с самого утра знаешь, как пройдет остаток дня. Тебя покормят завтраком, потом опять пересадят в кресло, в пол одиннадцатого кофе, в двенадцать обед, потом ждать до полчетвертого, когда принесут чай, а потом в шесть часов бутерброды. Ничего из того, что тебе дают, ты не выбирал сам. Может, придет кто-нибудь навестить, а может, не придет. С каждым зашедшим в комнату сотрудником ты пытаешься завязать разговор, но у всех мало времени, а говорить-то тебе ни о чем, кроме как о самом себе. Ты можешь дойти с роллатором до туалета, но по окончании тебе нужна помощь, и иногда приходится ждать 20 минут, пока кто-нибудь придет, и сколько бы ты ни нажимал на кнопку, если уж они заняты, то заняты. Есть телевизор, но тебе все еще почему-то кажется, что это око дьявола, и потому ты смотришь его лишь изредка, только новости и эти смешные документалки о природе с обезьянами и так далее. Вечером становится темно, это хуже всего, иногда задернуть занавески приходит совсем поздно, когда небо почернело, а самому тебе уже никак. Тебе приносят чай, а потом приходят еще раз уложить в постель. И если ты еще молишься, то молись, чтобы завтра не проснуться так же, как заключенный, который несколько предательских секунд, верит, что он дома и скоро отправится завтракать в город. «Непроглядная тьма, господин!» «И не говори!» Но потом она все-таки обрела счастье. Сначала с ней случился инсульт, после чего она уже не могла говорить полными предложениями. «Вот тогда-то и вернулась война» принимая во внимание ее возраст, предположу, что вы говорите о Второй мировой войне. Да, именно та война. Она тогда еще жила с родителями в Лейдине. Брат скрывался в Вилюве, в деревне Стру, чтобы его не послали на работу в Германию вместе с моим отцом, моим будущим отцом. Мать уже была с ним знакома. Время от времени она приезжала туда на поезде, привозила талоны брату и жениху. «Больше я об этом ничего не знаю» где она доставала эти талоны, как все это было устроено, но точно знаю. Что в поездах было небезопасно, их проверяли, и если ты вдруг везешь с собой все свои талоны, а для кого они, и еще поезда на этом участке обстреливались с воздуха англичанами. И это все вернулось, она рассказывала об этом в большом возбуждении и страхе, яростно жестикулируя. Но о чем же она говорит? Почти все слова она заменяла другими, так что далеко не сразу удавалось догадаться, что говорит она о поездах и самолетах и стрельбе, словно это случилось вчера, и для нее так, наверное. И было, может, это происходило прямо во время ее рассказа, и она потому так наседала на нас, чтобы втолковать, насколько все серьезно, ведь мы сидели так спокойно, словно ничего не случилось. Но потом-то она обрела счастье. Когда деменция продвинулась настолько, что она больше не могла жить одна в той квартирке на верхнем этаже, она перешла в закрытое отделение внизу, в маленькую комнатку, где ей очень нравилось, потому что там не было непросматриваемых углов, где мог бы кто-нибудь спрятаться, чтобы за ней подглядывать. Альвиную долю своего времени она проводила в общей гостиной вместе с 11 другими проживающими. С этого момента все заботы о ней взяли на себя другие. Именно об этом она мечтала всю жизнь, во всяком случае, всю свою взрослую жизнь, всю замужнюю жизнь. Далой вопрос, что готовить на ужин, далой принятие решения о том и о сем. Ведь никто же не помогал, никто не объяснял, как надо. В детстве она, как старшая дочь, тоже часто помогала по дому. Но тогда все было по-другому. Это были другие люди». Это были ее люди, а теперь у нее вдруг взялись муж и дети. Это не родные, это семья. Ее нужно каждый день удерживать на плаву. Это как никогда не останавливающаяся стиральная машина, кнопки которой запускают непонятные и непредсказуемые программы. Жизнь — полная корзина грязного белья. Что? Извините, господин, мне захотелось использовать метафору. Итак, ваша мать была счастлива. Она перестала бояться. Она просидела там в уголочке 15 лет, проживающие приходили и уходили, но она держалась, она со своей благодарной улыбкой пережила их всех. За эту улыбку все ее обожали, она всегда была такой благодарной. В этой улыбочке был страх и манипуляция, иногда меня так и подмывало крикнуть персоналу. «Да не ведитесь вы на это так легко, она изображает из себя святую невинность и таким образом добивается, чтобы вы все за нее делали. Она улыбается только потому, что хочет, чтобы прекратилось что-то, что вселяет в нее страх, или чтобы ей помогли сделать то, чего она не хочет делать сама. Но вы не стали этого делать». «Нет, я не стал этого делать». И что самое удивительное, со временем мать, как и персонал, сама поверила в эту свою улыбку. Чем больше прогрессировала деменция, тем искренне становилась ее улыбка, доброжелательная и благодарная, и даже иногда с затаенным весельем. Она была одной из самых спокойных проживающих. Это тоже прибавляло ей популярности. Остальные еще в основном могли говорить и во все этим пользовались, задавая вопросы и комментируя. Эта гостиная была целым сообществом, я познакомился не только с другими жильцами, но и с их родственниками, будь таковы, и захаживали. Иногда у меня возникало ощущение, что закрытое отделение – это приют, куда мы отдали на передержку домашних животных, для которых дома не осталось места. Но мы к ним так привязались, что все равно регулярно приходим их навещать. Им это нравится, и нам тоже приятно». А у меня было молчаливое домашнее животное ко всеобщей зависти, такое, которое лишь мило улыбалось и могло сказать пару слов, только если надо поправить куртку или галстук. Она все меньше принадлежала мне и все больше персоналу. Они виделись с ней каждый день, начиная с минуты, как ее утром доставали из постели, и заканчивая минутой вечером, когда ее опять укладывали в ту же постель. Они ее знали, понимали, что она имеет в виду, если хмурится, что значит ее неразборчивые слова, они умели предугадывать, когда она начнет сопротивляться, и подыгрывали, чтобы добиться ее согласия. Когда я ее навещал, то обычно уходил к тому времени, как накрывали стол к жену. Это был подходящий момент для расставания, потому что для нее начинался следующий пункт программы. Однажды я подвез ее на инвалидной коляске к ее месту за столом, и она вдруг громко и четко крикнула: Вперед. Подъехать ближе было никак. Подлокотники ее коляски уже прижались к краю стола, но она бурно протестовала, и, на мое замечание, что дальше нельзя крикнула Зануда. Присутствующие нянечки прыснули со смеху. Одна из них подошла и перехватила у меня коляску. Если ваша мать говорит вперед, то имеет в виду назад объяснила она. «Все стали весело смеяться над моей бестолковостью. Ох уж эти сыновья не понимают, чего от них хотят. Вперед значит назад, слева значит справа, сверху значит снизу. Здесь действуют свои законы и правила, о которых нужно иметь представление, что они вообще знают, эти родственники. А я только улыбался, махал рукой и бочком шел к выходу. Она принадлежала им, а не мне». Там существовало взаимопонимание, которое мне было недоступно. Иногда все то, что происходило в закрытом отделении, казалось одним большим заговором, чтобы пудрить мозг родственникам. В одной серии Розанны, где престарелая мать Розанны. Ее играет Эстель Парсонс. Это имя мне ничего не говорит, но ты прав, я не сомневаюсь. Всегда к вашим услугам. Разанна – это американский ситком, который выходил в эфир С. да «Да-да, я тебе верю». «Это мать Розанны», которую играла Эстель Парсонс. «Да, она, так вот, она всегда говорила таким противным визгливым голосом, который страшно всех бесил». С годами ситком становился все более неканоничным, порой даже сюрреалистическим. В конце серии уже под титры часто показывали короткую сценку, либо никак не связанную с основным сюжетом, либо содержащую комментарий к событиям эпизода. В одной из таких сцен после серии, где эта мать опять скандалила и вывела всех из себя, показали, как она сидит на диване рядом со своим зятем. Которого играл Джон Гудман. Нет, с другим зятем. А с Фредом его играл Майкл Окиф. «Вероятно. Ты, кажется, немного перестарался после случая с галеристом, о котором я попросил узнать. Не твоя вина, что ты не смог его найти. А сейчас, если ты не против, я закончу свой рассказ». Вы рассердились. «Прошу прощения. Продолжайте, пожалуйста». В этой сцене та мать сидит со своим зятем на диване. Кроме них, никого в комнате нет». Они остались поболтать после съемок спокойно так, непринужденно, и мать говорит совершенно нормальным голосом, более низким, без напряжения, безо всякой визгливости. Он звучал на удивление приятно после всех сезонов, в которых она говорила исключительно скандальным тоном. «Я так и думал, что ты умеешь нормально разговаривать», — замечает ее зять. «Да», — кивает мать, — «тот голос я использую только для того, чтобы всех выбешивать». Это была прекрасная терапевтическая сцена. По пути к остановке автобуса, выйдя из закрытого отделения, я часто представлял себе, что как только я скрываюсь за дверью, все нянечки и проживающие сбрасывают маски, на столе появляются бутылки и пепельницы. Всем предлагают выпивку и сигареты, и жильцы вдруг разражаются красноречием и прокуренными голосами спорят друг с другом, чьи дети хуже, не дети, а мучения лучше бы дома посидели. Ну что за болваны с этими их передачками и фотоальбомами и детским лепетом про то, как ласково светит солнышко, и что вот уже лето не за горами, а потом они сдвигают кресло к стене и включают музыку и приглашают друг друга танцевать. После чего кто-то из дам показывает, что до сих пор умеет садиться на шпагат, а в конце вечера они с хохотом и без посторонней помощи добираются каждый каждой до своей постели. Такие сцены я представлял и о более ранних периодах ее жизни, например, как по утрам, когда дети уже ушли в школу, а муж — на работу, собирались с соседки. Чтобы обсудить, что да как, все вместе, и верующие, и неверующие, им было все равно, это искусственное, кем-то придуманное различие. Или что днем, после обеда и до ужина. Они летали на ракете на родную планету и, пожимая плечами и ища друг у друга поддержки, отчитывались, мы, мол, живем там в идентичных домах с окнами на две стороны. Кто их вообще придумал, а от нас ожидается, что мы будем следить за частотой стекол, уму непостижимо и, черт побери, когда уже закончится эта долбанная операция под прикрытием. Пусть мне было бы этого для нее не жалко но в итоге больше всего я бы хотел этого для себя, чтобы все было по-другому. Очень любопытно, господин, учитывая, что вы в этих фантазиях оказываетесь обманутой стороной не только в роли того, кто навещает престарелую мать, но и в роли школьника. А такой фантазии у вас не было, что вы сидите в баре с другими детьми престарелых родителей с деменцией и даете волю своим эмоциям? Нет». С некоторыми из таких детей я был знаком, староваты мы были для детей, что уж там, и потом представлять себе такую сцену было бы жестоко, хотя бы потому, что это возможно. А для моей матери не было ничего возможного, в реальности ей никуда было не деться, у нее не было другого выбора, кроме как заниматься домашним хозяйством. Заваривать чай, когда дети приходили из школы, готовить еду и периодически мыть внушительного размера стекла. Тогда же уже были мойщики окон. Как вам такая фантазия, что у вашей матери закрутился роман с таким мойщиком? Только представьте себе, мойщики окон ездят со своими длинными раздвижными лестницами по городским районам, где днем обитают одни лишь домохозяйки, сильные накачанные мужчины. Это все от усердного мытья окон, конечно, разве не? Нет. Точно нет? Чтобы мойщик окон хорошенько ее отжал. Все, перестань. Не обижайтесь на меня, господин. Я думал, что могу внести свою лепту, но лепта оказалась не очень. Провыдр было лучше. Гораздо лучше.